Пусти из земли Мику Харрисону и Диане Бердмен. Ночные страхи, уходите прочь. Нахлынул день, и слышен птичий гаймы, жнём опять печальный урожай, тоску и смерть. И видим только ночь. Мы дети шов Нам не дано постичь всю радость жизни, нашу дел иной, знать суету и делить любой ценой миг боли, что несёт страданий бич. Вступайте прочь в могильный мрак и хлад, в пустыи земли, там, где высший суд. Прожить остаток жизни, каждый рад познав любовь и обретя приют. Но мы в ваковых Молим рай и ад, чтобы нас спасли. Хоть знаем, не спасут. Эрнест Доусон, Остатки, 1899 год. Глава 1. В которой Джеррик Карнелиан продолжает любить «Ты положил начало новой моде, милый, — сказала железная орхидея, столкнув своей изящной ножкой соболье покрывало с ложа. И я горжусь тобой, как гордилась бы любая мать. О, мой гениальный и эстетный!» На другом конце Алькова, бледный и задумчивый Джерих, почти закрытый огромной мягкой грудой подушек, тихо произнес, «Благодарю тебя, — «О, чаруйный из цветов, о, изысканнейший из металлов!» «Но ты все еще в плену с плина?» — молвила сочувственная железная орхидея. «Ты все еще тоскуешь по своим миссис Ундервуд». «Да, это так. Немногие смогли бы долить страсть так долго. Весь мир напряженно следит за вашими страданиями и нетерпеливо гадает». Ты ли отправишься к ней, она ли явится к тебе? Насколько я понял, она обещала вернуться. Пробормотал Джерик Корнелиан. — Ты же знаешь, как трудно порой осмыслить речи странника во времени, тем более живущего в 1896-м. Он улыбнулся. — Но там чудесно, мама. Как я желаю, чтобы ты насладилась видами кофейных палаток, дворцами джина, тюрьмами и прочими памятниками там так много людей непонятно как им хватает воздуха на всех конечно дорогой ответ её прозвучал не столь живо как можно было бы ожидать ведь она уже не раз слышала всё это но здесь мы все экстазно наслаждаемся твоей репродукцией лондона и каждый пытается подражать тебе догадываясь, что он начинает надоедать ей, Джеррик сел на подушке и стал задумчиво разглядывать кольцо власти, мерцающее на его перстах. Поджав свои губы в совершенной форме, он повернул то, которое украшало указательный палец правой руки. Мгновенно на дальней стене залы сотворилось окно, через которое хлынули легковейные лучи помаранцевого солнца. Какое живописное утро, воскликнула железная орхидея, желая воздать хвалу его вкусу. Как ты намерен его провести? Джэрик пожал плечами. Признаться, я ещё не думал об этом. А что предложишь ты? А, Джэрик, я думаю, тебе, основавшему фасонно ностальгии, придётся по вкусу прогулка в один из древних руинных городов. Он мечтательно, королева матерей. Ты совершенно в своём ностальгическом настроении. Он нежно поцеловал её в веки цвета чёрного дерева. Мы были там в последний раз, когда я был совсем ребёнком. Ты подумала о Шаналорне, не правда ли? Примечание. Ты подумала о Шаналорне. Шаналорн Таня Лорн – один из центральных образов в сериале Муркака «Вечный герой». Таня Лорн – это город, существующий всегда и везде, вне времени и пространства. Центр гармонии и оплот борьбы против сил хаоса. В Таня Лорне, подобно греческому Элизиуму, отдыхают герои после битв с чудовищами хаоса.